Глава 19. Вычислить полуцвета Накануне ночи духа в замке поселились уныние и нервозность. Ученики шепотом обсуждали способы не спать до рассвета, позабыв, что все они не раз испробованы предыдущими поколениями. Мэтры, которым не полагалось упоминать местную достопримечательность, тревожились не меньше. Алакс Риц вместо разглагольствования велел классу читать два следующих параграфа, а Герман Шадей предоставил нас самих себе. Одна Дитрих гоняла полноценных до посинения на тренировке по защите. «Почему мэтры не могут прогнать духа?» — проворчал Шем. «Они же сильные маги!» «Значит, дух сильнее!» — сделал неутешительный вывод Лиан. Из нас четверых он один не воспринимал угрозу всерьез. Конечно, мальчишка не радовался перспективе окунуться в новый ночной кошмар, но в целом относился к происходящему как к приключению. Опасному, но увлекательному. С другой стороны, чего ему бояться?» Лен, в отличие от нас, не видел возбешенную помощницу духа. «Ты думаешь, что летающая нечисть леди Сесиль?» — спросил Шем шепотом, хотя, закричен в голос, вряд ли кто услышал бы. Гомон в аудитории стоял невообразимый. «Не знаю. Огне уверена. Это не доказательство». Пока я лежала в целительском блоке, Огневичка старательно приглядывалась к вредной воспитательнице и ее пострадавшей ладони. Но когда леди Сесиль наконец сняла повязку, на коже не осталось и следа травмы. Был ли это ожог, мы не знали. Однако подозрения Агнии лишь крепли сами по себе. «Но если воспитательница опять явится», — не унимался Шем. «Кто-то точно явится. Смирись». Я злилась. Нытье Шема мешало думать. Впрочем, я и так только и делала, что думала. Об ордене полной луны. О старинном свитке, который мне не дали прочесть дальше первой строчки — а реакции полноценных на мое очередное умение. Участники треклятого ордена подозревали, что свиток способен мне открыться, но когда сие случилось, напомнили заблудившихся в лесу детей, растерянных и бестолковых. Стояли и пялились на меня, как на неведомую зверушку, попавшуюся навстречу. А потом они очнулись и поругались. Юми твердила, что меня надо привлечь к некому обряду в следующем месяце, в этом уже поздно. Элиас нервничал, мол, его родственникам крайне не понравится вовлечение меня в Орден. Рошель качала головой, заверяя, что Тео скорее удавится, чем допустит полуцвета к обряду. Один Ульрих молчал, что нервировало меня сильнее криков остальных. В зелени глаз плясали странные искорки. Гнев? Одобрение? Демоны знают. «Урок окончен! Все свободны!» — объявила Дитрих, хмуро взирая на раскрасневшиеся от стыда щеки Нильса Бернарду. Мальчишка вновь отличился. Отбил заряд чужой магии в преподавательницу. К счастью, магиня владела защитой и отменно, успела погасить огненный шар. Мы вчетвером покинули аудиторию последними, чтобы не идти по замку рядом с ватагой полноценных. Снаружи, прислонившись к стене, поджидал Эмилио Вансероса. Мэтр мягко улыбнулся мне, справился о самочувствии и посетовал на невозможность тренировок из-за неокрепшего после ожогов здоровья. Я напряглась, заподозрив неладное. Ему-то что от меня надо? Но оказалось, средний герцог явился не по мою душу. «Леди Летисия», — обратился он к бывшей возлюбленной, выходящей в коридор со стопкой домашних работ в руках. «Можно на пару слов?» Хорошо, что у Дитрих реакция хорошая. Листы с сочинениями дружно дрогнули, но на волю не вырвались. Растерянность на лице Магини быстро сменилась безразличием. «Конечно, мэтр Вансероса!» Никакой заинтересованности, лишь холодная вежливость. И не скажешь, что до сих пор страдает по красавцу брюнету. Эмилио с несостоявшейся супругой неспешно отправились в одну сторону, мы с друзьями полуцветами в другую. Для стороннего наблюдателя ничего из ряда вон не произошло. Обычное общение двух педагогов. Но я-то знала, что эту парочку способно свести вместе лишь нечто грандиозное. Не покидало ощущение, что дело в ночи духа или ордени. Эх, сейчас бы мне не помешала способность Урсула греть синие уши. Вечер в особом секторе прошел нервно. Я скрылась от бесконечных разговоров о предстоящем ночном веселье в спальне. Полистала непопулярные легенды, но не обнаружила ничего нового. Вторая спрятанная на страницах тайна осталась недосягаемой. Тогда я переключилась на историю Гвендерлин, но высокопарный слог быстро вогнал в тоску. Пришлось позаимствовать очередной женский роман у Агнии и с ним коротать бесконечное время. Я, как и все вокруг, страшилась надвигающейся ночи. — опасалась помощницы духа. «Хорошо, что кукла со мной. Она убережет от транса и прогулок по коридорам на зов. Но не от кошмаров о прошлом Гвендерлин и пожаре, поглотившем половину замка, являющихся в новолуние. При одной мысли о пламени, вырывающемся из окон, спина покрывалась липким потом. Слишком свежи воспоминания об огненном шторме и мучительном лечении. Свет в спальне погас сам собой. — Вот напасть! — захныкала в темноте Агния. Я не ответила, повернулась к стене, стискивая куклу. «Будь что будет». Не знаю, сколько прошло времени. Я не заметила, как перешагнула грань. Над головой пронесся огненный всполох, и я повалилась на колени, прикрываясь руками. Поздно. Пламя бушевало везде, пожирало ковры на полу, и портьеры на окнах жадно лезало древние камни стены потолков. Бесновалось и ликовало, празднуя победу. Мне тоже полагалось гореть, корчаясь безумным зверем от всепоглощающей боли, задыхаться в ядовитом дыму. Но нет. Мы с древним пожаром оказались в разных измерениях. Я сидела прямо в огне, но он не причинял вреда. Языки пламени, словно пальцы, перебирали фальшивые волосы, гладили кожу, касались одежды, но я не чувствовала и намека на жар. Ничего не чувствовала. Только горечь и обиду за искалеченный замок. «Не получается!» «Я не успеваю завершить обряд, Дарлин!» Я увидела их, супругов Вансермун, со стороны. Белокурая Гвенда сжалась у стены, словно птичка зимой, и творила некую магию. Разглядеть движение рук мешало пламя. Дарлин стоял ко мне спиной, закрывая собой жену. Огонь подобрался слишком близко. Белая рубашка тлела, покрываясь дырами. «А кожа?» «Меня чуть не вывернула наизнанку!» Я слишком хорошо помнила с прошлого раза, когда смотрела на Гвенду глазами мужа, какую боль причиняли эти ожоги. Но еще лучше я запомнила собственную боль из-за нападения первогодков и тошнотворный запах горелой плоти. «Поторопись!» — взмолился Дарлин. «Мы не можем сдаться!» Но огненная стихия тоже не планировала отступать. Не в ее характере, а на хищник. Погнавшись за добычей, не дает той шанса избежать страшной участи. Стена пламени накрыла основателей, а ее сестра-близнец ударила в меня. Дважды перевернувшись в воздухе, я рухнула плашмя, отбив живот, колени и подбородок. «Помогите! Помогите!» Голоса пришли из ниоткуда, все разом, десятки, а может и сотни. Они стенали от боли, молили о пощаде, но никто не мог прекратить агонию, разорвать круг и выпустить пленников на волю. Или подарить избавление иным способом. Дать свободу душам, оставив догорать безжизненные тела. Кто-то кричал совсем рядом. «Протянешь руку и коснешься». Но я никого не видела. Только пламя, пытающееся сожрать древние камни. Они держались. Не поддавались ни натиску огня, ни его силе, отчего тот бесновался хуже прежнего, сходя с ума от ярости. «Помогите!» Какой знакомый голос. «Я знаю его очень хорошо. Твари!» «Твари! Твари!» «Сама ты!» Слова вырвались без моего участия. Глаза открылись. Взгляд выхватил руку с растопыренными пальцами, тянущимися к моему лицу. Однако что-то мешало им забрать энергию, как два новолуния назад у Шема. Кукла. От нее шло слабое свечение, создавая невидимую стену между мной и помощницей духа в черном плаще. «Помогите!» На соседней кровати с воплем села Агния. «Ненавижу!» Привычно выплюнула наша противница и с яростным воплем сиганула сквозь стекло, как и раньше, оставив его в целости и сохранности. «Тварь!» — шепнула я ей вслед и погладила куклу-защитницу, переставшую светиться. «Какой же все-таки замечательный у меня кот!» «Вернул талисман очень вовремя! Работающий талисман! Не то что хваленая защита Агнии!» «Агния? Стоп!» Оглушенная дурным сном и встречей с помощницей духа, я не сразу сообразила, что огневичка ревет на взрыв, вытирая потоки слез рукавом ночной сорочки. Ты чего? огня протяжно всхлипнула. А-а-а, пожар Я охнула и рванула к подруге, убрала с лица прилипшие волосы. Тебе приснилось, как горел колледж? Она громко шмыгнула носом. не не только, как колледж я т «Это тоже т -т того! Г -г Горело! Б Больно!» «Горело?» По спине тоненькими иголочками пронеслись мурашки. За стеной раздался еще чей-то рев. Мгновение, и к нему присоединился новый стенающий голос, а следом еще и еще. Спальни по соседству наполнили девичьи рыдания. «Ох ты пропасть!» — простонала я. «Кажется, я выяснила, чьи мольбы о помощи слышала во сне. В нашем общем сне. В древнем пожаре горели новые обитатели Гвендерлин. В общей гостиной царила непривычная тишина. Жуткий сон не оставил шрамов на телах, но души искалечил. Полуцветы переваривали случившееся, избегая откровений. Это в первые минуты после пробуждения все ревели и говорили не переставая, но теперь, часы спустя, жители особого сектора прятали эмоции и страхи, как нечто постыдное. Однако массовый ужас никуда не делся. Он, как невидимое проклятие, опутал просторную комнату, пробравшись в каждый угол. После завтрака, во время которого еда осталась почти нетронутой, Кайла Нестора вызвали к директору. Вернувшись, он объявил, что пострадали не только полуцветы. В реалистичный жуткий сон погрузились все ученики. Но основной удар пришелся на белый сектор. В четырех спальнях вспыхнул реальный огонь. Хорошо, что среди светлых хватает водников, а у них отменная реакция, так что обошлось без жертв. «А мэтры?» — спросила я Кайла. «Им тоже снился пожар?» Тот замотал головой, длинная челка цвета меди закачалась в унисон. «Нет, только ученикам. Директор обеспокоен. Впервые видел его таким нервным». Я усмехнулась. Еще бы Брит не нервничал. Одно дело легенды и их поддержание ради антуража и устрашения, но кошмары, в которых юные маги горят заживо, испытывая весь спектр ощущений, — это катастрофа. Так и директорского кресла лишится недолго. Ну и пусть. Я не испытывала сочувствия к Бриту. Днем меня неожиданно вызвали в коридор, под предлогом тренировки с Эмилио. Я не сомневалась, что это ложь. Наверняка увижу Ульриха или Элиаса. Однако возле двери в наш сектор топталась Юми Свон с перебинтованными пальцами. «Неправильно сложила пас с просонья», объяснила она, проследив за моим взглядом. «Посреди ночи огонь тушила. Обожглась». «Так ты водница?» «Это моя вторая способность, не основная. Первую ты видела на осеннем маскараде. Я переношу образы на небольшие расстояния, делаю их реальными». «Угу», — кивнула я хмуро. «Не только образы, но и запахи». Юми, понимающе хмыкнула, вспомнив скунса. «Идем», — она сделала приглашающий жест рукой и скривилась. Движение оказалось слишком резким для обожженных пальцев. «Собираетесь привлечь меня к таинственному обряду?» — спросила я без привычного яда. Нынешняя ночка стерла желание насмехаться над Орденом. Вдруг его участники правы, и эта нехватка защитников вылилась в общий кошмар. «Если бы к обряду...» — протянула Юми с тоской. «С нами хотят поговорить. Не спрашивай. Я еще не переварила новость». По разноцветным коридорам шли в тишине. Рядом. Светлая девчонка не пыталась обогнать меня или отстать. Признала равной. Или пользовалась моментом — Полноценные сидят по секторам. Шанс встретить кого-то на пути — нулевой. Юми не сказала, куда мы направляемся, но чем дальше мы шагали, тем крепче становилось убеждение, что пункт назначения — все тот же зал, где, по словам Ульриха, скопилась мощная энергия. Я не ошиблась. Мы остановились аккурат у неработающего фонтана в форме кита. Юми огляделась, но больше по привычке. Опасаться было некого. Сделала быстрое движение рукой, начертила в воздухе не то пару восьмерок, не то некий магический узор за витками. Пусти, шепнула на мертвом языке, странно звучащим в устах светлой магини. По полу прошла легкая дрожь. Ближайшая плита к фонтану дернулась, и дребезжа поехала вниз, а затем в сторону. Глазам предстали каменные ступени с отколотыми краями. Древние, как сам колледж. Добро пожаловать в Берлогу Ордена, улыбнулась Юми. Главное, внизу дар речи не теряй. С тобой они тоже хотят поговорить. Они... Я нутром почуяла, что речь не об участниках особого сообщества. «Идем», — девчонка легонько подтолкнула меня к лестнице. Да речи я все-таки потеряла. Напрочь. Вошла в унылую комнату из-за сырых стен, больше напоминавшую темницу, нежели убежище, и пошатнулась. Свечи горели лишь на овальном столе, посередине помещения, и по углам прятался мрак. Только летучих мышей не хватало для полноты ощущений. Зато лица собравшихся освещались отлично. Взгляд выхватил бледного, мертвецки-бледного Элиаса, перекошенного Тео, заплаканную Рошель и... Я даже Ульриха не заметила, сообразив, кто такие упомянутые юми. «они». Во главе стола расположились Эмилио Вансероса и Летися Дитрих. «Прошу, леди!» — средний герцог пригласил нас со светлой девчонкой за стол. Голос звучал ровно, но на переносице залегла вертикальная морщинка. «Господину не нравилось мое присутствие». «Продолжим», — объявила Дитрих, нарочно глядя мимо меня. Эмилио сосредоточенно кивнул и отчеканил. «Вы напортачили?» Тео заерзал на стуле. «Прошу прощения, мэтр», — начал он хорохорясь. «При всем уважении, но главный тут я. И прежде бывшие участники не вмешивались в дела Ордена. Прежде ученики не горели заживо в ночь духа», — парировал на это Эмилио. «К тому же Орден Полной Луны основал мой предок, Герберт росса Я в своем праве. Итак, вы напортачили. Огромная удача, что сегодня никто не пострадал всерьез. Но это не ваша заслуга. Давно следовало обратиться за помощью или советом. В свитках есть имена членов Ордена за всю его историю. Вы знали, что мы следить Дитрих здесь. Но поставили гордыню выше интересов Гвендерлин, выше своего предназначения. Но мэтр... Помолчи, Тео. Осадил его Эмилио и хмуро посмотрел на младшего братца. Повезло, что мне была ведома личность одного участника вашего нынешнего состава. Нет, Элиас никогда не признавался. Но Вансероса испокон веков в Ордене, по праву крови. Пришлось прижать брата и заставить организовать эту встречу. И нечего смотреть оскорбленно, — напустилась на Тео Дитрих. Научись принимать взрослые решения и брать за них ответственность. Вы тут не в игрушки играете. Гнев Дитрих пронял сильнее назидательных речей Эмилио. Тео уткнулся взглядом в стол, изображая готовность к сотрудничеству. Но получилось плохо. Из ушей главы Ордена едва дым не валил, черный и мощный. «Что нам делать?» — спросила вместо него Юмми, кротко и почтительно. «Срочно вычислить восьмого». Эмилио обвел присутствующих мрачным взглядом. «Иначе в следующее новолуние в замке лучше никому не оставаться. Магия восьмерки — не просто красивая легенда. Вы объединяете силы в единую энергию». Если вас меньше, энергия не получается цельной. Ее недостаточно для защиты от тьмы. «Но мы провели все необходимые манипуляции», — Сплеснула изящными ручками Рошель, голос зазвенел от волнения. «Отобрали испытуемых, но никто не подошел, кроме... кроме... Лилит». И откуда у сестрицы Свена силы взялись произнести мое имя? Уж не пламяны или чувства Келлиасу помогли. Эмилио странно кашлянул. «Кстати, о Лилит». Я так и не услышал от брата, как она вообще оказалась на испытании. «Я уже сказал, это длинная история, которая тебя не касается», — объявил младший герцог, в запале отодвигаясь от стола вместе со стулом. Ножки с мерзким скрежетом проехались по древним камням, и все в комнате поморщились. «Попридержал бы ты язык», — посоветовал старший брат и поинтересовался у остальных. «Никто не хочет нас просветить». Полноценные молчали. Признаться, что притащили меня ради особенного дара? Того, который помог незамеченными вернуться в бальный зал? Ага, конечно. В кое то веки я была с ними солидарна. Мой дар — моя тайна. «Элиас прав», — проговорила я строго. «Это длинная история. И личная». Эмилио вздрогнул. Он не ожидал сопротивления от меня. Дитрих глянула из-под длинных ресниц с легким любопытством. Мол, полуцвет показывает коготки. Ну-ну. «Так что нам делать?» торопливо спросила Юми, возвращая разговор в деловое русло. «Заново проверить светлые и темные сектора?» «Зачем?» — усмехнулась Дитрих. «Ты считаешь, вы ошиблись?» «Нет, но...» «Ты же не идиотка, Свон!» «В отличие от большинства, напряги голову!» «Если восьмой не из темных или светлых, значит...» Магиня выдержала эффектную паузу, но закончила не она, не Юми, а Элиас. «Восьмой полуцвет. Убийца!» Простонал Брайса, запуская пальцы в белокурые вихры. «Теперь их двое!» «А ты предпочитаешь остаться в шестером и позволить спалить Гвендерлин?» Ядовито поинтересовался Элиас и посмотрел на брата. «Но как нам вычислить полуцвета?» «Вам никак», — ответил Эмилио, пряча раздражение. «Это под силу одной лилит». Я чуть не повторила подвиг младшего герцога и не отъехала прочь на стуле. «Как?» «Тащить всех полуцветов к стене с кубком? То есть...» Я запнулась. «Как вообще теперь устраивать испытания, если кубок... Э, того?» «Тоже мне проблема», — брякнул Брайс. «Засунешь его обратно. Ты же умеешь!» Эмилио поднял ладонь, призывая к тишине. «Ничего никуда засовывать не надо. Для начала следует проверить сектор». Рука Юми взметнулась вверх, как на уроке. Глаза заблестели. «Талисман Ордена. Каменная луна». Она отзывается, когда рядом свои. Но надо ее превратить во что-нибудь безобидное, в колечко или заколку. Пусть Лилит постоянно носит. «Молодец, Свон!» — одобрила идею Дитрих. «Я займусь. Если талисман почувствует присутствие восьмого среди полуцветов, придумаем, как проверить кандидата, не привлекая чужого внимания». Напряжение, висящее в воздухе, ослабло. Словно прошла гроза, освободив небо из плена туч. Даже угрюмость на лице Тео сменилась плохо спрятанным облегчением. Сколько бы эти шестеро не считали себя особенными, они еще дети. Гораздо проще переложить ответственность на плечи взрослых опытных магов вместо того, чтобы самим воевать с духом. К тому же, когда есть подобие плана, действовать значительно легче. Особенно если основные действия предстоят не им, а мне. Я пока плохо понимала, как относиться к происходящему. Считать себя членом ордена или вынужденным гостем? Но точно знала, что не откажусь от отведенной роли. Прошедшая ночь не пощадила ни полноценных, ни полуцветов. В этот раз вспыхнул белый сектор, но никто не даст гарантии, что в следующее новолуние магический огонь не поглотит наши с друзьями спальни или вообще весь замок. «Если мы закончили...» — начал Тео, вернув голосу привычные командирские нотки. «Мы не закончили», — не дал ему договорить Эмилио. «Есть и другие темы для обсуждения. В частности, помощница духа». «Леди Бекка?» — с усмешкой спросил Брайс. «Это легенда для первогодков». «Угу, как и сам дух», — поддел его Элиас. «Вы оба правы», — неожиданно изрекла Дитрих. «Леди Бэкка — глупая выдумка. Однако кто-то проникает в спальне и высасывает энергию спящих. Некоторые утверждают, что видели женскую фигуру, закутанную в черный плащ. Мы полагаем, это некая сущность, помогающая духу». За столом вновь повисла тягостная тишина. Не каждый день ученикам доводится обсуждать с педагогами местные легенды. Да еще легенды, превратившиеся в леденящую кровь реальность. Это не сущность. Мой голос пропитанный пропитанном нервозностью безмолвии прозвучал не хуже грома. Даже Эмилио вздрогнул, но быстро опомнился, посмотрел, как истинный мэтр Гвендерлин холодно и властно. «Объясни. Мы с друзьями считаем, то есть подозреваем, думаем...» Закончить фразу оказалось значительно труднее, чем начать. «Что это... это...» «Леди Сесиль Ларс». Участники ордена с трудом подавили смешки, спрятав их за дружным покашливанием. Эмилио гневно мотнул головой, а Дитрих рассверепела с полоборота. «Как ты смеешь обвинять воспитательницу?» — возмутилась магиня в свойственной ей манере. «Того гляди, переберет дюжину подходящих полуцвету эпитетов и отправит отрабатывать наказание у мэтра Шадея. Но крики возымели обратный эффект. «Меня накрыло желание доказать правоту во что бы то ни стало, к демонам последствия. Да и что полноценные сделают? Колледж избрал меня в орден. Я им нужна, как и другой неизвестный, пока полуцвет. Я никого не обвиняю, леди Дитрих, а лишь высказываю подозрение. Прошлая новолуния помощница духа заработала ожог, пытаясь украсть мою куклу талисман и чертыхалась знатно. А на утро у леди Сисиль повязка появилась на той самой ладони. Ученики вытаращили глаза, переваривая новость. Все, кроме деятельной Юми. «Интересная теория», — проговорила она мягко, стараясь не обидеть. Но леди Сесиль не обожгла, Доня порезала. Я слышала, как она мэтру Дювалю жаловалась. «Вот видите», — обрадовался моему провалу Брайс. «Значит, сущность!» Но покраснел, как маг под грозным взглядом Эмилио. «Итак, помощница духа», — продолжил мэтр, устало, но его перебили. «Погоди, Я подпрыгнула на жестком стуле, услышав обращение к мэтру. Слева и справа раздались изумленные возгласы остальных. Прежде Дитрих не допускала панибратства при посторонних, как и другие педагоги. Но Магиня не заметила казуса, взволнованно провела ладонью по лбу, отбрасывая назад черные волосы. «Прозвучит безумно, но...» Она всплеснула руками, взирая на обожаемого Эмилио. «Но, возможно, полуцвет не ошибается. У меня аж в ушах загудело. Злючка Магиня обо мне...» Она же сама минуту назад готова была четвертовать меня за обвинение. «Леди Сесиль солгала Дювалю», — продолжила Дитрих нервно. «Я видела ожог у нее на ладони, уродливый, до костей. Я с леди Верой разговаривала в целительском блоке, когда воспитательница пришла за помощью. Она не пожелала объяснить, как получила травму. Сказала, это глупая случайность». Средний герцог напрягся. «Ты же не думаешь?» «Я не знаю, что думать им». «Гвендерлин на пороге чего-то очень серьезного и опасного. А Брит ни за что не согласится распустить учеников в следующее новолуние. Старый болван!» «Летисия!» — ужаснулся Эмилию. Но могиня наплевала на осторожность и приличие. «К демонам!» — объявила она, глядев ошарашенных учеников, и вновь переключилась на среднего герцога. «Пора предпринимать решительные шаги. Нет гарантии, что даже обряды восьмерки исправят ситуацию. Вдруг процесс не остановить?» «Нужно понять, помогает сисиль духу или нет. А идеальный вариант — найти, наконец, эту чёртову книгу!» Эмилио хмыкнул. «Успехов! Орден пытается сделать это не одно десятилетие». «К какую книгу?» — вопрос вырвался у меня вместе с хрипом. «Совпадение или фрагмент мозаики?» Но Дитрих замолчала так же внезапно, как принялась откровенничать. Эмилио сжал губы, явно не планируя просвещать вновь прибывшего члена Ордена. Но я все равно получила ответ. Вместо метров заговорил Уллерих, не принимавший ранее участия в разговоре. «В свитках Ордена есть упоминание о книге, хранящей секреты Гвендерлин. Точнее, семь секретов. Считается, она способна помочь в борьбе с духом, но секреты зашифрованы. Прочесть их могут лишь избранные. Для всех остальных это самая обыкновенная книга. Никто не знает, как она называется и где хранится». Стул подо мной скрипнул. «Наверное, я бы рухнула, если бы не вцепилась в край стола. «Ну, дела. Мне в руки попала реликвия, годами разыскиваемая Орденом. Но ведь не мне первой. О, боги! Почему же Маргарита не поделилась с остальными? С Эмилио, с Дитрих, с другими членами Ордена? Означает ли это, что и мне стоит помалкивать? Но я не хочу. Я устала от секретов и ответственности за них. Это не моя битва». «Да, никто не знает», — повторил Эмилио слова Ульриха. «Нам остается лишь...» «Я знаю», — мой голос отдавал хрипотцу от волнения, — «книга у меня. Но прочитать удалось только первый секрет. Остальные не поддаются». «Что?» — Эмилио вскочил, но покачнулся и вынужденно уперся ладонями в стол. «Ты серьезно, Лилит?» — я испуганно кивнула. «Это случайность». Я почти жалела, что открыла рот. В глазах среднего герцога пылал огонь похлеще, чем выпускала огни. «Да, случайность. Я читала историю Гвендерлин и увидела название другой книги на полях. От руки. И заинтересовалась. Непопулярные легенды — так называется книга. Она много лет хранилась в библиотеке, но успехом не пользовалась. Леди Филомена сказала, что в последний раз ее брали 14 лет назад». Дитрих тихо охнула, заподозрив неладное. «14 лет назад», — прошептала Эмилио с трудом. «Ты знаешь, кто ее брал?» Я тяжело вздохнула, но лгать не рискнула. Вдруг библиотекарша признается уважаемому мэтру, что рассказала мне часть истории, пусть и крохотную часть. Знаю лишь, что это была ученица, и она вскоре погибла. «Проклятие!» — в один голос прошипели Дитрих и Элиас. А Эмилио посмотрел так, словно я подписала нам всем смертный приговор. «Идем за книгой, Лилит. Сейчас же. А по дороге ты расскажешь все. Ясно тебе? Все!» Я снова закивала, однако пообещала себе мысленно, что часть тайны останется при мне. Наверное, Эмилио Вансероса заслуживал доверия. Но его взгляд пробрал насквозь, как зимняя стужа одетого не по сезону мага. Почудилось, что господин боится меня. Боится, но вынужден держать рядом, как и все его семейство.